Глава 35. По кирпичикам. Вселенские соборы церкви всегда воспринимаются как чрезвычайно ответственные и грандиозные события. По своей масштабности они несопоставимы ни с чем в светском мире. Подобрать аналоги непросто. Собор — это необычное крупное совещание. Это многолетняя кропотливая работа по самым насущным вопросам, которые требуют скорейших решений. Каким образом на закате своей жизни пожилой понтифик нашел в себе силы и решимость для организации столь серьезного проекта, который займет много лет? Что знал и понимал Папа Иоанн, решивший, что церковь нуждается не просто в мелких корректировках, но во всеобъемлющих реформах? Дать ответы на эти вопросы будет просто невозможно, если не взглянуть на всю прошлую жизнь этого уникального человека. «Я вышел из смирения», — говорил святой отец. Мне никогда не забыть мою деревню и поля, на которых мои родные трудятся в простоте и доверии. Папа Иоанн XXIII действительно был понтификом самого простого происхождения, которое только возможно. Даже 50-й отличался большей светскостью. Анджело Ранкали был крестьянином в самом классическом понимании этого слова. Он родился 25 ноября 1881 года в маленькой и очень живописной деревушке Соттельмонте, что на русский язык переводится «под горою». Биография будущего папы начинается так, словно ее писал Джон Толкин. Величественная горная ломбардия с ее водопадами и лесами. крохотные деревня под горой с распаханными золотыми полями и зелеными лугами, утопающими в солнечном мареве. Крестьяне мирно трудятся на великой ломбардской равнине, собирая урожай под чистейшим голубым небом у подножия Альп семья ранкали была очень бедной но невероятно дружной до конца жизни понтифик сохранил связь со своей родней сразу после окончания начальной школы анджело решил двигаться по пути церковного служения его положение не сулило ему хорошей карьеры то он и не стремился добрый общительный ранкали тяготел к тихому и скромному сельскому пасторству необходимые знания латыни он не имея альтернативы получал у окружавших его приходских священников Добираться до школы из своей деревни мальчику было совсем непросто. Дорога была длинная и занимала по несколько часов в день, а после этого еще нужно было делать домашнюю работу. На изучение латинского языка не оставалось ни времени ни сил. Анджела стал лениться и прогуливать. Увещевания священников, напоминавших, что если юноша не будет учиться, то не воплотить свою мечту, не увенчались успехом. Тогда отец Ранкали решил попросить учителей применять не уговоры, а строгие наказания. Написав письмо и дав сыну конверт, отец велел передать его в руки священнику. По дороге Анжела не смог совладать с любопытством, прочитал написанное и пришел в ужас. Немедленно разорвав письмо в клочья, юный лентяй стримглав помчался продолжать обучение и больше не ленился никогда. В возрасте 19 лет Ранкали закончил обучение в низшей духовной семинарии в городе Бергаму. Этот город слушатели наверняка вспомнят по знаменитому советскому фильму о жизнерадостном и веселом плуте Труфальдина. Спустя много лет семинария получит имя в честь Папы Иоанна 23. а пока Ранкали, закончивший ее весьма успешно, направлялся в Рим для продолжения обучения в семинарии Санта-Полинаре, где учился вместе с Эудженио Пачелли, хоть и на разных курсах и направлениях. Такие моменты всегда очень занимают. Порой задумываешься, как причудливо складывается жизнь. Одни и те же стены, два разных человека, аристократ и крестьянин, общее будущее, трон святого Петра. Догадывались ли они? Конечно, нет. В семинаре, в который обучались два будущих понтифика, известно тем, что из нее вышли многие видные иерархи. Перед нами тот случай, когда человек сам может стать кузнецом своей судьбы. Его низкое происхождение не обещало Анджела Ранкали ничего, кроме поста-настоятеля сельской церквушки. Но стремление получить качественное образование, не ограничиваясь минимально необходимым, привело его туда, где его жизнь изменилась навсегда. Интересно заметить, что и устройство учебного заведения не предполагало какого-либо разделения учащихся по происхождению. Для руководства Санта-Полинары было совершенно неважно, вышел ли человек из семьи аристократов или является сыном пекаря. Сейчас такая система может показаться чем-то само собой разумеющимся, но в те годы это было далеко не так. Не успев завершить обучение, юноша был вынужден временно оставить свои академические занятия, так как был призван на службу в армию. Проходил он ее тоже не в престижной гвардии, а в обычном пехотном полку. Там, в казармах, Ранкали встретился со своими сверстниками, услышал их разговоры и впитал мнения. Тесный контакт с такими людьми весьма обогатил будущего пастыря и помог понять, чем живет обычная молодежь в его стране. Это стало первым и, наверное, одним из самых важных кирпичиков в закладке фундамента мировоззрения будущего римского папы. Когда через много лет он зайдет на престол, такие встречи скажутся на его стиле правления. Через три года после прохождения воинской службы и окончания обучения исполнилась давняя и самая заветная мечта Ранкалли. Он принял сан священника. Торжественное богослужение прошло в церкви Санта Мария ин Монте Санта на Пьяце дель Пополо в Риме. Пространство площади венчается двумя храмами-близнецами, расположенными друг от друга буквально на расстоянии 10 метров. Одна из церквей именуется Святая Мария Чудес, а вторая была нами только что упомянута. Там Таранкалий начал свой путь, который приведет его в конечном итоге на папский престол. На следующий день, согласно традиции, у новоиспеченного священника состоялась примиция, то есть первое самостоятельное богослужение. Который Дон Ранкали совершил не где-нибудь, а в самом соборе святого Петра. В тот момент в базилике находился Папа П10. Понтифик подозвал к себе молодого пастора и преподал ему свое благословение. Память об этой встрече Анджела сохранит навсегда. Через некоторое время на Дон Ранкали, который был направлен в качестве преподавателя истории церкви в Бергамскую семинарию, обратил внимание тамошний епископ Родини Тедески. Иерарх забрал священника к себе в качестве личного секретаря. Епископ Бергама оказал на тогда еще молодого Анджела огромное влияние. В дни их знакомства заканчивалось объединение Италии, а у папской области отвоевывались последние территории. К тому моменту в стране уже начались волнения, и Тедески занял сторону простых рабочих. Иерарх полностью разделял взгляды папы Льва XIII на социальные вопросы и даже преподавал в Риме христианскую социологию в период его пантификата. Ранкали, безмерно уважавший своего покровителя, впитал его взгляды на многие проблемы обычных людей, положив таким образом очередной кирпичик в постройку своего мировосприятия. Анджело стал убежденным последователем Папы Льва XIII. Ранкали четко осознал уже тогда, церковь должна повернуться лицом к своему народу, а не закрываться от него в роскошных соборах. Впервые подобная критика звучала еще несколько веков назад от последователей Мартина Лютера. Католицизм слишком помпезен и непозволительно роскошен. «Необходимо быть ближе к своим верующим». Тогда церковь не восприняла этой критики. Сочтя последователей Лютера отступниками от веры, католические иерархи стали строить еще более грандиозные соборы, словно назло вкладывая в их украшения огромные средства. Так стал развиваться стиль барокко с его избыточной пышностью и стремлением к величию образов. Свою неправоту церковь осознала лишь спустя несколько сотен лет. Этот процесс начнется с одного священника — тихо преподававшего историю в Бергаму. С началом Первой мировой войны Дон Анджело был призван в армию, сменив сутану на военную форму. Будучи священником, он не участвовал в боях с оружием в руках, но исполнял многочисленные пасторские обязанности. Несколько лет Ранкали менял госпиталь за госпиталем, вглядывался в лица раненых, слушал их исповеди, утешал в скорбях тех, кто не в силах был освободиться от видений кровавых ужасов. Там, среди криков и стонов больных солдат, будущий понтифик уложил еще один кирпич в свой фундамент. Этим кирпичом станет в дальнейшем деятельность будущего папы-миротворца. Все военные годы дон Анджело исполнял пасторские обязанности. Но благодаря полученному дипломатическому образованию, через 6 лет после прекращения боевых действий, священник получил назначение на должность апостольского визитатора в Болгарию и был возведен в сан-епископа. Работа ему предстояла местами рутинная, а порой и сложная представлять интересы Святого Престола в стране, где царила напряженная обстановка. Главным делом епископа Анджела Ранкали было урегулирование положения католиков в преимущественно православном государстве. За годы его работы их число возросло, а общины были благополучно интегрированы в жизнь страны. К тому моменту иерарх уже очень полюбил Болгарию и ее народ, изучил болгарский и русский языки, а также понял, что христианская вера не ограничивается лишь католицизмом. Так был заложен очередной кирпичик. Следующий этап становления будущего римского папы начался в тот день, когда ему было поручено покинуть Болгарию и направиться нунцем в Грецию. Православное влияние в этой стране с богатейшей культурой было еще более масштабным. Там, в древних Афинах, поселившись в особнячке на улице Гомера, Дон Анджело все глубже погружался в атмосферу античности и греческой религиозности. Особенно его поразил тот факт, что верующие не ограничиваются посещением церквей, но активно ведут миссионерскую и просветительскую работу. Такой практики Рим еще не знал. Ранкали сразу обратил на это внимание и отложил в памяти. Надо заметить, что все положительные моменты, которые он встречал у христиан других конфессий, епископ непременно желал внедрить и в католицизме. Он уже тогда разработал многие удивительные проекты, но их время еще не пришло. Помимо православной Греции, Анджело Ранкали был назначен также и в мусульманскую Турцию. На сей раз ему предстояло лицом к лицу встретиться с теми людьми, кто относился не к другой конфессии, но исповедовал принципиально иную религию. В городе Стамбуле, старинном Константинополе, его ждала атмосфера восточной сказки. Белые чайки, летающие над проливом Босфор, в стремительном пике огибали величественную Галатскую башню и проносились вдоль стройных минаретов мечетей. Земля Древней Византии встретила христианского легата вполне дружелюбно. Будущий понтифик неоднократно вспоминал это время с особой теплотой. Очередным кирпичиком стало знакомство с исламом. Ранкали понял, что мусульмане мало похожи на образ, распространенный в Европе. Ко многим из жителей Турции иерарх проникся симпатией, причем взаимной. 20 долгих лет провел Анжело Ранкали на благословенной земле Востока. Этот период подошел к концу в 1944 году, когда епископ получил назначение на должность Нунция в Париже. Предстояло снова вернуться в Западную Европу. К моменту прибытия иерарха во Францию отношения Ватикана с этой страной были весьма натянутыми и сложными. Опытному дипломату необходимо было решить целый ряд непростых задач. Проблемы проявились сразу же, как только Ранкали прибыл в столицу. К тому времени во Франции сформировалось правительство, которое возглавил генерал Шарль Де Голь. Этот человек питал заметную неприязнь как к самому папе Пию XII, так и к его политике. Прешественник Ранкали был вообще объявлен персоной Нонграда и выслан из страны. Очевидно, позитива, и без того сложные отношения с церковью этот поступок не принес. Режим уже успел себя показать заметно антирелигиозным, хотя и в несравненно меньшей степени, чем Третий Рейх. В ответ на такой шаг Деголя папа возвел опального Нунция в кардинальское достоинство, показав тем самым, что одобряет его деятельность и выражает протест против поведения Франции. К моменту появления в стране Анджела Ранкали большинство политиков считали, что епископов в последнее время стало очень много, и хорошо бы как минимум половину из них выслать из страны вслед за нунцем. Тут-то и проявились блестящие дипломатические качества нового посла Святого Престола благодаря которым весь епископат остался на месте, и лишь трое иерархов отправлены на покой, что по сути означало заслуженную пенсию. Несмотря на растущие секулярные настроения во Франции, архипископ Ранкали сумел завоевать всеобщее уважение и даже отчасти любовь среди представителей власти. Его неизменное дружелюбие подкупало всякого, кто с ним общался. В этом, наверное, и был его секрет. Новый кирпичик будущий папа заложил с четким осознанием того, что надо просто быть собой и ни с кем не ссорится. Через несколько плодотворных лет работы Нунция отношения между Францией и Ватиканом заметно улучшились, что не мог не отметить весьма довольный происходящим Пи 12 Архиепископ получил извещение о том, что его святейшество Папа намерен пожаловать иерарху кардинальское достоинство. Анжело Ранкали, впрочем, не поехал в Рим. Пост французского Нунция предполагал весьма странную, но очень любопытную традицию, согласно которой Если парижскому дипломату даровался сан-кардинала, то красную шапку на голову посвящаемого возлагал не папа, а французский президент. Совершенно непонятно, как такое вообще могло произойти и почему понтифики это практиковали. Так или иначе, Норанкали преклонил колени не перед святым отцом, а перед президентом Франции жулем Винсаном Ариолем, а поднялся уже к кардиналу. Разумеется, перед иерархом стояла икона, и поклонился он именно ей, а президент уже подошел после. Все собравшиеся в торжественном зале радостно аплодировали и поздравляли его высокопреосвященство. При этом все понимали, что кардиналы инунциями не бывают, а значит, иерарх должен был покинуть Францию. Почти через 30 лет долгого и плодотворного дипломатического служения кардинал Ранкали возвращался в родную Италию, чтобы продолжить служение в качестве патриарха венецианского. За все прожитые годы Анджело повстречал на своем пути множество самых разных людей, видел сотни искренних глаз, слышал радостные новости и мольбы о помощи. Он видел и собратьев католиков, и православных христиан, и мусульман, и светских правителей. Но всюду этот удивительный священнослужитель оставлял себе только добрые воспоминания. Анджело Джузепа Ранкали возвращался домой. Он выстроил прочный фундамент в своей душе. Эта основа не рухнет. С ней он и проведет в Венеции пять тихих и безмятежных лет наконец-то посвятив себя пасторству. Кардинал будет объезжать приходы, общаться с людьми и радовать собравшихся своей добротой. Он жил бы так и дальше, но кто-то решил, что этот человек будет удобен римской курии. Купив обратный билет, кардинал отправился на Конклав. Там, под вековыми сводами секстинской капеллы, избиратели решили, что его тихое правление будет весьма кстати и не принесет хлопот. Никто из них не знал, сколь твердый и прочный фундамент выстроил в своей душе этот пожилой человек. Но это знал он сам. И разрушать его он отнюдь не собирался. Вся жизнь готовила папу Иоанна 23-го к тому моменту, когда он займет трон святого Петра. И вот он его занял.